Как только армия скелетов ровными шагами начала организованное наступление, ближайшие воины Люда словно обезумели, а некоторые даже низко зарычали. Однако молча наблюдавший за скелетами Зарюсу, кое-что понял. Это было не начало битвы. Когда Зарюсу и Занберу хотели было попросить паникующих Люда Ящеров успокоиться, «Спокойно!» раздался величественный выкрик и по тяжелому воздуху словно прошла рябь. Все посмотрели в одну сторону и увидели Сосурью. «Я сказал спокойно!» В тишине слышался лишь этот полный уверенности и величия голос. «И не бойтесь войны! Прежде всего вы не должны разочаровать стоящих за вами духов предков!» Сосурью прошел мимо вернувшей спокойствие группы людоящеров и встал возле Зрюсу. «Младший брат!» Что противник делает? А, старший брат. Хотя они начали двигаться, не похоже, что они готовятся к битве. Ясно. Пять сотен скелетов выстроились в 10 рядов. Тогда что они задумали? Армия скелетов будто ждала этого вопроса. Она снова пришла в движение. Под идеальным командованием легион расступился от центра в стороны. Появилась брешь скелетов в 20 шириной. И там показалась фигура. Не очень большая. Даже если она была ростом 2,5 метра, было видно, что она меньше Зрюсу. Враг, одетый в чёрную как смоль мантию и источающий ужасающую ауру, чем-то напоминал вчерашнего Лича. А потому, вероятно, тоже был заклинателем. Вот только они имели одно существенное отличие. И это сила. Зрюсу ощутил, как по спине мурашки ползут. И инстинкт говорил, что если сравнивать этого заклинателя со вчерашним личем, то разница в силе будет как у младенца и воина. Даже с такого расстояния чувствовалась эта леденящая аура, обволакивающая все тело противника. Более того, его экипировка находилась совсем на другом уровне. Сопротивление смерти бесполезно. Абсолютно подавляющий образ. «Это... Властелин Смерти?» Машинально выскользнуло с уст Зарюсу самое подходящее описание этого создания. И он попал в самую точку. Оно было Властелином, повелевающим самой смертью. Что именно Властелин Смерти собирался делать? Нервно наблюдавший за этим заклинателем людоящеры, хором издали панический звук как вдруг от него во все стороны разошелся громадный магический поток, образовав десятиметровую полусферу. Затем она осветилась бело-голубым сиянием, и на ней появились полупрозрачные знаки, похожие на символы. Они быстро менялись, каждое следующее мгновение складываясь в новые слова. Зрюсу был поражен, не в состоянии понять, что это такое. Когда заклинатели применяют магию, то они проецируют её в воздух. Действия противника уже вышли за пределы знаний Зарюсу, потому он повернулся к девушке, которая была наиболее сведущей в магии, и спросил, «Что это такое? Не знаю. Я тоже ничего не понимаю». С нотками ужаса ответила Круш. Похоже, она испугалась даже сильнее его, так как много чего знала о магии, но не смогла понять поведение противника. Как раз когда Зарюсу собирался её ободрить, непонятно, удалось ли Властелину Смерти успешно активировать магию, но полусфера раскололась на мелкие частички света, которые полетели в небо. В следующее мгновение оно будто взорвалось, частицы разлетелись во все стороны, и озеро полностью замёрзло. Ни один ящер не понимал, что случилось. Ни Сосурью, Вождь с небывалыми навыками, не круж, обладающий исключительными силами друида, ни даже Зарюсу, путешественник, повидавший многое и собравший разнообразные знания. Даже те, кто, учитывая всю историю людоящеров, обладали чудодейственными способностями, не смогли сразу постигнуть происходящее. Понять, почему ноги вдруг покрылись льдом. Через некоторое время достаточное для того, чтобы мозг принял случившееся, раздался вой. Каждый людоящер, да, каждый горестно завыл. Даже Зарюсу, Круши, Сосурью, и даже наиболее смелый Занберу никто не стал исключением. Словно ужас выполз из глубин души. Озеро, которое никогда не замерзало, никогда с самого их рождения вдруг покрылось льдом. Это внушало непомерный трепет. Людоящеры отчаянно начали выдергивать ноги. К счастью, слой льда оказался не толстым и сразу ломался, но поломанные части тут же снова замерзали. Снизу повеяло холодным паром. Стало очевидно, что это не иллюзия. Стремительно взобравшись на грязевую стену, Зарюсо осмотрелся и потерял дар речи от увиденного с высоты. Всё вокруг было заморожено. Верно. Он даже представить не мог, что такое большое озеро полностью замёрзнет. Но и этот покрывший всё холод был реален. Где-то в уголке сознания Зрюсу также заволновался о своей рыбной ферме. Но сейчас не время об этом беспокоиться. «Не может быть!» Отчаялась Круш, когда тоже поднялась. Она осмотрелась и лишилась дара речи, как и Зарюсо. Как и он, она не хотела верить, что увиденное реально. «Монстр!» – громко выругалась Друид, в то же время желая, чтобы проклятие хоть как-то смягчило внутренний страх. «Все на стены! Быстро!» – заорал старший брат Зарюсо. Несколько людоящеров уже свалились. Оставшиеся воины, кто всё ещё мог двигаться – совместными усилиями начали вытягивать замёрзшие земли, потерявших сознание товарищей. Те ящеры, которые помогали взобраться наверх, были бледными и не переставали дрожать. Поднимающийся холодный воздух, видно, лишил их жизненной силы. «Старший брат, я проверю, как остальные!» На державшего морозную боль Зарюсу не действовал такой уровень холода. «Нет, оставайся здесь!» «Почему, старший брат?» «Вскоре враг должен начать двигаться. Тебе запрещено уходить. Попробуй понять, что сейчас происходит. Постарайся ничего не упустить. На это способен лишь ты, путешествовавший по всему миру и собравший разнообразные знания». Сосурью перевел взгляд Адзорюсу на ближайших людоящеров воинского класса. «Сейчас я на вас всех наложу магию сопротивления холоду. Защитная энергия лёд!» Бегите и сообщите каждому ящеру в деревне, что нужно избегать контакта со льдом. Я тоже помогу накладывать магию. Хорошо. Тогда, Круш, разделим труды. Если увидишь кого-то в критическом состоянии, то сразу же применяй лечащую магию. Круш и Сосурью начали накладывать защитную магию на непострадавших людоящеров. Зарюсо остался на стене, внимательно вглядываясь в позиции врагов чтобы не пропустить ни единого их движения. Приказ брата он был обязан выполнить идеально. ха Замбирув забрался до уровня Зарюсу и спокойно оглядел вражескую армию. Расслабься. Твоему старшему брату нужна твоя мудрость, так ведь? Даже если ты что-то упустишь, он не будет тебя винить. Гляди на всё шире. Не зацикливайся на мелочах. Беззаботно предупредил его зонбюро. Как и в битве с личем, все должны сотрудничать, сосредотачиваясь на своей роли в меру способностей. Зарюсу кинул взгляд на деревню и увидел, что воины тоже взобрались на стену и следят за врагом. Верно, он здесь для того, чтобы сражаться на войне не в одиночку, а плечом к плечу со всеми. Похоже, его очень сильно потрясла эта подавляющая сила. «Это магия». зарису сделал один большой выдох, словно желая за раз избавиться от всех тревог. «Извини». «Здесь не за что извиняться». «Точно. Потому что ты, Зонберу, тоже здесь». Ха, не жди от меня решения вопросов, которые требуют размышления». Они двое рассмеялись и продолжили следить за врагом. «Это и вправду настоящий монстр». «Да». Это совсем другой уровень. Властелин смерти принял невыносимо надменную позу короля и напыщенно глянул в сторону Зарюсу и деревни. Предположительно небольшое тело, казалось, стало в десять раз больше. Похоже, именно его называли высшим. Скорее всего. Надеюсь, там не будет других настолько сильных заклинателей, способных заморозить всё озеро. Я тоже. В глазах такого монстра мы, ящеры... Не более, чем муравьи. Эх, какой позор. Мы не отличаемся от мелких насекомых. Кстати, есть движение. Заморозивший озеро заклинатель поднял свободную руку и махнул в сторону деревни. Должно быть, отдавал команду. По крайней мере, так посчитал Зарюсу. А в следующее мгновение с ужасом в этом убедился. С различных концов деревни раздались громкие звуки. «Что это? Что, черт побери, это такое?» Когда Зарюсу уже было поверил, что его больше ничего не удивит, он увидел это и машинально издал мучительный крик. Перед глазами появился двурукий и двуногий колосс, который, казалось, высечен из камня. В его широкой каменной груди, словно сердцебиение, вспыхивал и затухал красный свет. Из-за толстых рук и коротких коренастых ног Он выглядел даже немного мило. Если бы только не тридцатиметровый рост. Каменный гигант вдруг появился посреди леса. Зарюсу скорее поверил бы, что это иллюзия. Начав медленно двигаться, каменная фигура неизвестно откуда достала огромный валун. И бросила его. Зарюсу невольно зажмурился. Всех, на кого упадет такой булыжник... Ждёт без сомнений неминуемая смерть. В темноте Заресу услышал, как разбегаются удивлённые ящеры, и огромный валун ударяется о землю. Затряслась даже грязевая стена. Затем послышался дождь. Падал на землю отскочивший мелкий камень. И крик взрослых и детей из деревни. Хотя он уже привык к смерти, такой ужас, которого он даже вообразить не мог, был невыносим. Этот шокирующий урок заставил даже тех, кто дрался до победного конца в предыдущей войне, завопить как маленькие дети. Утешая себя тем, что все еще жив, Зарюсов выдохнул и успокоился. Когда он осторожно открыл глаза, взору предстала наступающая армия нежити, гиганта нигде не было видно.